Две победы. Номер шестнадцатый. Фандорин оглядел Мельком. Дольше пяти минут находиться здесь он не планировал. Бросил на манерное кресло стиля Луи Кенс пальто, белый шарф, смушковый картуз, прошел в ванную. У нее был общий водопроводный стояк с соседней, оттуда слышалось журчание льющейся воды. Чистоплотный убийца отмывался от пота и грязи. «Что ж, возьмем сладкого пана розовым и тепленьким, как свежевыпеченный марципан». Ключ от комнаты был элементарной страной бородкой. Безо всякого усилия пальцами Рас Петрович выдернул из кресла гвоздь и соорудил простейшую отмычку. «Что ж, пора нанести визит». По В коридоре никого не было, и замок поддался легко с приветственным щелчком. Однако дверь не открылась. Предусмотрительный постоялец задвинул изнутри засов. Это небольшое препятствие Фандорина не смутило. В жарко натопленном шестнадцатом прислуга оставила форточки нараспашку. Наверняка то же самое и у Ружевича. Вернувшись в свою ванную, Распетрович втянулся в тесное отверстие ногами вперед. По-змеиному изогнулся и оказался на свежем воздухе. Встав на законную приступку, первым делом поправил задравшийся пиджак и пригладил волосы. Потом посмотрел вниз. Свет фонаря был направлен на тротуар и мостовую. Даже если бы кому-нибудь из гуляющих пришло в голову зачем-то посмотреть вверх, Различить во мраке темную фигуру, прижавшуюся к темной стене, было бы невозможно. Под окном, вдоль всего этажа, тянулся узкий, но вполне достаточный для опытного за бордюр. Мелко переступая по нему, Пандорин уже через минуту заглянул в соседнее освещенное окно между шторами. Пустая ванная. Уже помылся? Значит... Отсюда и войдем. Из отворенной форточки выходил теплый влажный воздух. Еще полминуты, и по гимнастически кувыркнувшись, Ираст Петрович бесшумно приземлился на кафельный пол. Прислушался. Из комнаты доносился мягкий голос. — Так, прошу пани, то есть рестурация, которой... «Пошукуя!» Через щель неплотно приоткрытой двери можно было полюбоваться на господина Ружевича. Румяный и чистый, с сеточкой на волосах, он сидел в кресле, болтая изящной ножкой. Держал в одной руке телефонную трубку, а другую поднес к глазам. Придирчиво разглядывал ногти. Очевидно, ждал, пока соединят. «Дроги пани!» Шибыв бы пан так упшайме и попросив до телефона джентльмена, который сиджи при столе под пальман. Назвал Кабачевский. Барзу пане дикую. Опять пауза. Потом цукерчик вдруг заговорил по-русски с приятным, едва уловимым акцентом и небольшим заиканием. Я здесь, телефонирую ровно в половине шестого. «Как да, договаривались? Как? В Кракове еще ничего не известно?» В голосе прозвучала обиженная нотка. «Все в лучшем виде. Сначала было скучновато, но под конец интересно. Мне понравилось. Да, все со мной. Конечно, за вычетом накладных расходов. Вы же знаете, я хоть и материалист, но материальным интересуюсь мало». Мелодичный смешок. А, не знаю, но найду. Ровно. Как Дед Мороз с подарками. Снова девичьи хихикани. Как-как? Смешно. Смешно. Тогда я прибуду в качестве скота нечистого. О, не беспокойтесь. Найду. Аппарат треньгнул. Разговор закончился. Все-таки сработал не в одиночку. Во всяком случае, ограбил почтовый вагон не для себя. Этим объясняется прозаичность Куша. Есть какой-то красный жезл, как у того китайца Сан-Франциско. Судя по шутке про материализм, какой-нибудь социалист или анархист, значит, дело не уголовное, а политическое. Однако связи Ружевича, равно как и мотивы преступления, Фандорина, не интересовали. Мир устроен нелепо. Все его несуразности благородный муж исправить не в состоянии, но покарать одного отдельно взятого душегуба. И тем самым восстановить гармонию собственной души. Это сделать возможно. И даже необходимо. В комнату Ирас Петрович вошел с приятной улыбкой и со словами ⁇ Привет из России, пан Цукерчик. Для милого да, дружка, семь верст не околится. ⁇ Ружевич совершил вполне предсказуемый маневр. рванулся из кресла к кровати, где, вероятно, под подушкой у него, конечно, лежало оружие. Фандорин придал Резвуну дополнительное ускорение посредством пинка в зад, и Цукерчик полетел быстрее и дальше, чем рассчитывал, прямо темечком в стену. От удара на мгновение скис, а когда зашевелился... Ираст Петрович уже сидел на спине у поверженного неприятеля, сжимал одной рукой оба тонких немужских запястья, вторая рука в лайковой перчатке держала вынутый из-под подушки наган. Если б не убитый ребенок, я бы доставил вас в Краковскую полицию и считал бы дело исполненным, объяснил Фандорин. — Но ведь пока будет тянуться волынка с выдачей, вы от дураков-австрийцев сбежите. Вы субъект ловкий. — Нет уж, панцу Керчик, придется вам застрелиться из собственного револьвера. На нем ведь есть ваши отпечатки. Он приставил дуло к виску убийцы. — И вам даже не интересно, с кем я говорил по телефону и кому должен передать деньги? — быстро сказал пленник. — Вы ведь из охранки. — Непрофессионально. — Не очень-то он испуган, — отметил Распетрович. — Голос не дрожит. У психопатов этого типа чувство страха ослаблено, а бывает, что и вовсе отсутствует. Тема не опасны. — Да двойная ошибка. Я не из охранного отделения, и мне неинтересно. Но револьвер Фандорин бросил на постель с тяжелым вздохом. Ледяная ярость, сжимавшая сердце. Вдруг отхлынула. Были времена, когда Ираст Петрович сам выносил приговор и сам его исполнял, если считал такой поступок правильным. Но те времена кончились. Благородный муж не может быть палачом, однажды понял Фандорин, даже если очень хочется. Эта победа над самим собой была труднее и оттого отраднее победы над прытким злодеем. Потому что внешнее зло победить много легче, чем зло, живущее в тебе самом. Фандорин спустился с кровати, сел в кресло, сунул руки в карманы. Сел и Ружевич, недоуменно покосился на лежащий рядом Наган, усмехнулся. А, -а понятно. Вы, как человек высокой нравственности, не можете застрелить безоружного. Сейчас я потянусь за револьвером. Тут-то вы меня с чистой совестью и шлепните. В котором кармане у вас пистолет? В левом или правом? Хмурый Фандорин, победа над внутренним злом давалась ему нелегко, буркнул. Ни в каком. В России вас, вероятно, казнят, но п -п палачом... — Буду не я. — В России? — оживился Цукерчик. — Значит, все-таки выдача. — Два заики. Это перебор, — раздраженно подумал Раст Петрович. Попробовал ответить без заикания, сорвался и разозлился еще больше. — Не надейтесь, австрийцы вас, пожалуй, еще и не выдадут, если узнают, что дело политическое. — Черт! Я просто возьму вас за шкирку, посажу в таксомотор и увезу на ту сторону. У вас ведь есть полупасок?» Руки из карманов он вынул, чтобы Ружевич не опасался подвоха. «Ну же, смелее!» А тот будто случайно передвинулся поближе к Нагану. Спросил с улыбкой, «Что, если я не захочу за шкирку?» «Захотите». Да вы не стесняйтесь, попробуйте меня за застрелить. Мне быстрее показать, чем объяснять. Оружие Цукерчик схватил с впечатляющей быстротой, но ведь еще надо полсекунды, чтобы взвести курок. А на это у бедняги времени не хватило. Да и не могло хватить. Оттолкнувшись от пола ногой, Фандорин нанес указательным пальцем парализующий удар. Сходил к себе в номер за верхней одеждой, причесался перед зеркалом. Когда вернулся, Ружевич лежал смирно, хлопал ресницами. — Это был совсем слабый тычок, — растолковал Ираст Петрович. — Скоро я верну вас в нормальное состояние, а пока полежите, по послушайте. — Да, я знаю, как это мучительно, — Чувствовать свое тело, но не иметь возможности пошевелиться. Если попробуете дурить, бегать, звать на помощь полицию, жаловаться австрийским пограничникам, я проделаю то же самое. Быстро и незаметно для окружающих. Все решат, что с вами приключилась как Андрашка. А поскольку у вас российский паспорт... Граница рядом, и при вас сопровождающий мне, конечно же, позволит перевести больного на российскую территорию. Только предупреждаю, в следующий раз паралич будет более продолжительным. Часов на двенадцать или даже на целые сутки будет неприятно, если вы непроизвольно обмочитесь или того хуже. Я знаю, вам это не понравится. Лицо временного паралитика побелело. Если обещаете меня слушать, не гните два раза. Ну, Так-то лучше. Ираст Петрович нажал на точку Аки и цукерчик облизнул губы, осторожно пошевелил пальцами, сел. Или все-таки устроить вам суточный паралич прямо сейчас, задумчиво молвил Фандорин. Вызову карету, погрузим вас на носилки, а в тюремной камере я вас оживлю. Хотите? — Нет, П -п пожалуйста, — возмолился бледный Ружевич. — И не делайте так больше. Это ужасно. Лучше на виселицу. Я пойду с вами. Коколенусь. — Перестаньте на каждом слове заикаться! — рявкнул Эраст Петрович.